Голова, тридцать первая. Утренний свет заливал мастерскую, мягко ложился на глянцевой поверхности банок, бутылок и ваз, подсвечивал контуры реквизита для натюрмортов. Золотистый блик на носу напыщенного гипсового Аполлона привел Надю в отличное расположение духа, и она подмигнула белой безглазой голове. Сегодня она знала точно, у нее все получится. Надя пришла в мастерскую прямо из спальни, даже не позавтракав. Таково её было нетерпение. Скорее, скорее выложить на палитру густо пахнущие столбики краски, принюхаться к маслянистой поверхности тройника. Тройник смесь растворителя, лака и масла, которую художники используют для масляной живописи. Взяться за кисть, смешать единственно подходящий оттенок и прикоснуться к холсту. Наде любила такие дни за ощущение наполненной сосредоточенности. Сейчас у неё не было рук, ног, глаз и головы, не было никаких физических потребностей, только одна мысль, одно дыхание, одно направление, одно желание выплеснуть на холст то, что должно быть выплеснуто. Всё оставшееся за границами палитры и холста словно тонуло в дымке. Она не глядя протянула руку за чёрным фартуком, закрывавшим её до колен, накинула на шею холщёвую петлю, подпоясалась, улыбнулась и начала работу. 2 часа спустя Надя стояла у окна и нервно вглядывалась в пустой сад. Брови её были нахмурены, губы шевелились. Что не так? Не пойму. Она в который раз обернулась к Мальберту и впилась взглядом в полотно. Объективно говоря, работа была неплоха. На каком-нибудь ремесленном торжище такое с удовольствием купили бы, например, дама, желающая подчеркнуть свой утончённый художественный вкус. Но Надю результат не радовал. Декоративная пошлость, с омерзением подумала она, и в десятый раз вытерла уже совсем сухую кисть хлопковой тряпкой. Осталось пририсовать Кремль, и получится настоящий столичный сувенир в романтическом духе. Надя никак не могла понять, в какой момент всё пошло не так. Задуманный колорит сиренево-лавандовый с оттенками фуксии и вспышками золота сам по себе был вполне хорош. Линии фигуры с умышленно искажёнными пропорциями легки и точны. Гармонично расположенные детали фона направляли зрительское внимание чётко по запланированным линиям. Но всё вместе почему-то отдавало не осенней меланхолической нежностью, как было задумано, а вульгарным самолюбованием, словно это была не живопись, а гламурное селфи в Инстаграме. Может, контур добавить, подумала Надя и пошла так на к Мальберто. В комнату постучали. Вслед за надиным негромким, да, дверь отворилась, и в проёме возникла Светка с воспалёнными красными глазами и потревскавшимися очень тёмными губами. Волосы у неё были мокрые после душа, а оделась Света сегодня в мягкие широкие штаны и белая худи с карманом кенгуру. Нать, ты как? Нормально, механично ответила Надя, глядя на картину. Если немного усилить тёмные контуры, Станнет больше драматичности и контраста, и левый нижний угол можно затемнить. Можно посмотреть, мягко спросила Света. Да, смотри, не жалко, кивнула Надя. Её трогала тактичность подруги, та и правда стеснялась помешать, и если бы ей сказали нет, даже не попыталась бы посмотреть на полотно. Ну и как? Ну, После секундной паузы ответила Света, «Вроде бы хорошо, мне нравится». «Да?» Поюжившись от мелькнувшего в Надином голосе сомнения, Света помолчала еще пару секунд и сказала, «Ну, колорит хороший, краски живые, и у нее же пока не от лица». И продолжила, будто споря сама с собой. «Нет, Надь, мне правда нравится. На этом этапе и все хорошо». Надя смотрела на полотно, упрямо и недоверчиво, склонив голову. «Ну, хорошо. А то я как-то не уверена. Буду продолжать тогда». Летом, когда в мастерской проходили детские занятия, Света часто приходила и тихо садилась с книгой на ту самую широкую скамью со спинкой, на которой Надя вчера делала наброски. Было так радостно находиться вместе с увлечённым рисованием детьми в этой пропахшей красками и растворителями комнате. Ей казалось, что именно здесь теперь обитала душа Кратовского дома, новая душа, которую она вдохнула в него своими усилиями. Чтобы получился этот большой двусветный зал, пришлось проделать невероятное: разобрать одну из стен почти столетнего деревянного дома. Света упрямо не слушала никаких возражений. И в конце концов, после долгих споров и множества ухищрений, здесь появилась настоящая студия мечты. Большая, просторная, залитая светом с утра и до самого заката. «Я вспоминала мастерскую Васнецова в его доме-музее, в переулках у улицы Щепкина», — рассказывала она, сияя от гордости, когда Надя впервые осматривала преобразившийся дом Зорницких. Там же идеально всё-всё: и свет, и простор, и этот деревянный пол, который как будто дышит. Ещё не скрипит, но уже не молчит, помнишь? Надя покачала головой. Из всего дома-музея она запомнила только роскошные изразцовые печи и массивную, достойную Ильи Муромца, деревянную мебель. А здесь были тёмные стены глубокого изумрудно-синего цвета. Медовые доски под ногами и частые переплёты от реставрированных деревянных рам, которые придавали гнезду Зорницких такую узнаваемую и любимую с детства ажурную лёгкость. "Я хочу когда-нибудь нарисовать этот узор на полу", сказала Надя. "Буду, как Моне, рисовать один объект при разном освещении". Здесь к Наде вернулась способность рисовать. Здесь она снова вдохнула полной грудью после затяжного бездыханного погружения в другой, далёкий от искусства мир. Вспомнила себя, думала она, проводя плоской кистью волнистую тонкую линию в причёске своей девочки. Но похоже не до конца, как будто чего-то не хватает, а время идёт, времени всё меньше. И взяв в руки мастихин, Она вдруг быстрыми, жёсткими движениями содрала с полотна всё, что нарисовала сегодня, и обессиленно опустив плечи, повернулась к подруге. Светка сидела на своём привычном месте, подогнув ноги и подложив под спину круглую подушку с выпуклой пуговицей в центре, и как будто не замечала внезапной гибели картины, заложив пальцем толстый том с чёрной обложкой, Она смотрела на настоящую Мальберта Надю и беззвучно шевелила губами. Ты опять в своём плейере. Надя села рядышком со Светланой. Никак не привыкну. Говоришь с тобой, а ты оказываешься в наушниках. Да, у меня тихонечко играет там, протянула Света, и Надя настороженно повела носом. Свет, ты опять пила, что ли? Нет, ты что? испуганно возразила та и часто заморгала покрасневшими веками в попытках выглядеть честной. Свет: "Знаешь что? Вечером я ещё могу понять, но утром" Надо внезапно страшно разозлилась и резко поднялась со скамьи. "Утром только алкаши пьют. Ты что, не понимаешь? Я не алкаш", вскинула Света. "Я просто выпила, выпиваю". Точно? Ты уверена? А то ведь женский алкоголизм не лечится. Света подняла указательный палец. Надя. Я могу остановиться в любой момент, если захочу. Ах, если захочешь. Надин гнев от этой увёртки только разгорелся. А ты, значит, не хочешь. Тебе лучше бродить по дому по ночам, напиваться при гостях, пугать детей, да? Света опустила голову и отрицательно покачала стриженной макушкой. Свет, ты с ума сошла? Взрослая женщина, тебе что, заняться нечем? Это тебе есть чем заняться, парировала Света, внезапно тоже раздражаясь. А у меня все дела закончены. Пансион закрылся, и всё. Никому я больше не нужна. Она рванула наушник из уха и, помахивая им, склонским отчаянным, широко разевая рот и распространяя запах перегара, запела. Строчки из песни «Пом эн кавале». «Не злись, что я все еще думаю о тебе». Надя смотрела на нее с изумлением. «Света, ты ведешь себя как подросток». «Да, я подросток. Мне сорок два годика». Я такая пожилая девочка, у которой ни черта в жизни нет. О, господи! Надя тяжело выдохнула и заговорила тише. Свет, ну перестань, всё будет хорошо. Это у тебя, Наденька, всё будет хорошо. Света широко растогнула рот в недоброй клонской ухмылке. А у меня впереди ничего. И Света вдруг, поникнув, заплакала. Отложив книгу, Надя машинально отметила название «Веретено Василисы». Она размазывала внезапные слезы по лицу и всхлипывала, горестно вздрагивая всем телом. «Свет, Светик, ну?» Надя прижала подругу к себе. «Ну перестань, пожалуйста». «Надь!» Жалобно и монотонно тянула Света. «Что же мне делать теперь? Я же совсем, совсем одна!» «Ну что ты так отчаянна, солнышко моё?» Надю мутила от кислого дыхания подруги, но она точно знала, что брезгливость сейчас показывать нельзя. «Ну, всё же пройдёт. И осень, и зима. Весной ребята вернутся. Всё начнём заново». «Ну да», — капризнало всхлипнула Света. «Ты же не останешься здесь со мной. Вернёшься к Вадиму, станешь художником. Тебе будет не до меня». Это неправда. Мне всегда будет до тебя. Да? Ты уже решила останешься здесь? Надя вздохнула. Ну, прости меня, прости. Пока она забормотала Света, ты не обязана. Ты же не нянька мне, просто просто мне так пусто. Нать, сил же полно ещё, понимаешь? Я ведь не старая, а ничего, ничего в жизни нет. Куда это все можно вложить?» И она снова растерла быстрые злые слезы кулаком по покрасневшему лицу. «Светуль, ну зачем ты так?» Надя вздохнула и, стараясь не думать о том, что испачкает одежду, прижала к себе в конец размякшую Свету. «Давай по порядку, а?» «Давай!» — всхлипнула Света. «Ну?» «Во-первых, у тебя есть телефон этого колледжа, который дал Михаил Степанович. Ты им звонила?» «Нет, пока нет». Света шмыгнула носом и резко выдохнула. И Надя сморщилась от запаха перегара. «Значит, завтра позвонишь, когда будешь трезвая, да?» Она приподняла Светин подбородок и строго посмотрела в глаза подруги. «Да, позвоню, хорошо». «Вот». Значит, будешь ездить в Москву на занятия. Общаться с людьми. С твоим характером ты быстро найдёшь друзей, и всё изменится, вот увидишь. Будешь вспоминать этот разговор и смеяться. Да? Когда? Через год. Год? Я не могу через год, Нать. Я не выдержу. Мне же ещё разводиться. И она снова зарыдала, словно её прорвало. Тихо. Не беги впереди паровоза. Давай по шагам. Сначала работа. Просто договорись с ними. Да? Да. Хорошо. Света всё не могла успокоиться. Слёзы катились по лицу, а из тела, казалось, огромным безжалостным насосом выкачали все силы. Но голос уже потихоньку прояснялся. Вот. Работа, новые друзья, а потом, когда всё наладишь, подумаешь об остальных делах. А ты? Ты от меня уедешь? У Света хватило так-то не пялиться на Надю своими заплаканными глазами, и без того разговор получался не из весёлых. Свет, честно, я не знаю пока. Мы с Вадимом пробуем всё наладить, но пока непонятно, получится или нет. Она легонько вздохнула и сделала едва заметную паузу. Но даже если я перееду и не буду тут работать, Мы все равно с тобой всегда будем самыми близкими людьми, да? Да, спасибо тебе. Света уткнулась в Наде на плечо сопливым мокрым лицом, и та начала медленно и ласково гладить подругу по волосам. Надь, слушай, а как ты думаешь, мне правда уже поздно рожать? Надя растерялась. Ну, если ты хочешь, то не поздно, наверное. «Ты хочешь?» «Не знаю». Света судорожно вздохнула, и Надю снова обдало кислым запахом. «Наверное, надо рожать с кем-то, да? Вот у тебя как было? Ты просто хотел ребеночка или конкретно от Вадима?» «Знаешь, у нас так давно и быстро это все вышло, что я сейчас даже не помню». Честно ответила Надя. «Я же родила в двадцать один. Мы совсем дети были». Лёшки сейчас только. Его же невозможно представить отцом. Светлана отвернулась и смотрела теперь на Мольберт, где стоял испачканный разводами краски холст. И мы как-то не думали особо. Поженились, чтобы родители Вадима не приставали с вопросами. И я сразу забеременела, буквально через пару месяцев. Это было так естественно. А потом у уже не было желания рожать. Почему? Оживила Света и петливо заглянула в Надя на лицо тревожным птичьим взглядом. Надя помедлила. Знаешь, наверное, я вышла за него, потому что мне казалось, что так будет правильно. Ну, то есть он мне, конечно, очень нравился. Такой сдержанный, стильный, талантливый, и он был очень внимателен ко мне. Но при этом не когда не лез в душу, и казалось, что с ним будет безопасно. Надоело имитация между бабушкой и Мариной. Хотелось чего-то основательного, крепкого, как у Небельских, как у вас. Наде чуть ой лобнулась и Света кивнула. Да, как у нас, до поры до времени. Я теперь понимаю, что это всегда до поры до времени. А тогда вышла замуж, родила, а потом оказалось, что муж мне не опора, и на второго ребёнка я не решилась. Но тебе же понравилось быть матерью. Надя улыбнулась задумчиво. Знаешь, Свет, когда они маленькие, это даже на физическом уровне такой кайф, этот запах невероятный, от макушки особенно. Эта кожа нежнейшая, эта мягкость, бесконечная доверчивость, эти их сияющие глаза. Вот он засонет палец в рот, зубы то мычит и смотрит на тебя так глубокомысленно. И в этот момент ничего в жизни больше не надо. А потом Надя вздохнула и слегка отвернувшись от подруги, стала смотреть в сторону холста, с которого совсем недавно стёрла свою девочку. А потом ребёнок растёт. И ты каждый день чувствуешь, как он становится чуть дальше. И иногда это нормально и даже удобно. Больше самостоятельности, меньше забот. Но ведь он этим своим взрослением С тебя по сантиметру кожи снимает. Уже не вернуть ту макушку, тот младенческий запах. Любовь не становится меньше, а выражать её уже нельзя. В общем, я не знаю, Свет, сложно это всё. Видимо, их надо ражать подряд, пока первый маленький. А то вспомнишь все эти ночные вопли, кормление, недосып и задумаешься. Света сидела неподвижно. На её лице застыло торжественное выражение. За то, сказала она, подняв вверх указательный палец. За то в твоей жизни есть смысл. Есть, я не спорю. Но всё-таки дети не единственный смысл. Не обязательно жить как все, чтобы в твоей жизни был смысл. Вон Плесецкая, например, у неё не было детей. Ты хочешь сказать, она жизнь прожила зря? Ну, нет, конечно. Света вздохнула. Гений, эти правила не касаются. Гений, не гений, а если рассуждать практически, в нашем возрасте нужно с поддержкой, иначе изведёшься растить. Одной и в молодости трудно, а после 40? Так ты хочешь? Не знаю. Если бы мне точно сказали, что я рожу и не пожалею, я бы рискнула. Но я скорее головой об этом думаю, понимаешь? Такого вот сильного желания, такой тяги природной у меня нет. Может, я неполноценна? Свет. Ну что за глупости? возразила Надя, которая вдруг почувствовала раздражение, будто резерв терпения, отпущенный на этот разговор, исчерпался. Нормальна ты. Не все рожают, и не всем это нужно. А тогда зачем это всё? начала была Света и взглянув на Надю, прервала сама себя. Знаешь, я пойду. Ты работай, пока свет нормальный. Я там по хозяйству займусь. И она с лёгкой неуверенной походкой вышла из мастерской, оставив Надю нервно смотреть на не состоявшуюся картину.